Глава двенадцатая Изумрудно-зеленые флаги трепетали на крепостной стене, высокой, сожжений в пять высотой, отполированной до блеска. Штурмовать ее было практически безуспешным занятием, так как при постройке стены вокруг Беловежа мастера-строители явно не стремились облегчать себе работу. Так точно подогнав блоки, что в имевшиеся зазоры не то что крюк, лезвие ножа было не просунуть. Глубокий ров, заполненный темной, но не гнилой водой, наверняка скрывал на своем дне немало неприятных сюрпризов для желающих штурмовать город. Подозреваю, что захватчики, если бы такие объявились, посмотрели бы на высокие стены с острыми зубцами, за которыми скрывались малые баллисты и тяжелые арбалеты с сожженными коленными болтами, переглянулись, плюнули и ушли бы искать и другой объект для осады. Кажется, только в Стольном Граде крепостная стена была на порядок выше, крепче и вычурней. Но там-то от начала и до конца строили гномы, а в Беловеже работали все-таки люди. Я чуть свесила с седла, выглядывая из-за вилья, и заинтересованно рассматривая на стеж распахнутые ворота, ведущие в город, сквозь которые медленно продвигалась очередь, состоявшая из торговых подвод и верховых всадников. Пешие путники проходили в город чуть западнее, через малые ворота. Интересное дело, чем ближе к таможне, состоящей из серьезных стражников на драенных до блеска кольчугах и с алибардами наперевес, тем тише делались обычно шумные и крикливые торговцы. Ну, не сомневаюсь, что, пройдя в город, языки они развяжутся удвоенными усилиями, зазывая покупателей. Но пока что гул над очередью потихоньку стихал. Мост через Вельгу реку остался далеко позади, и стоило нам только проехать его, как поток торговцев словно удвоился. За Вельгой рекой начинался более широкий тракт, ведущий ко второму по величине после Стольнаграда городу в Роском княжестве Беловежу. И на этот тракт выходило множество дорог поменьше, вливаясь в беловежские словно ручейки в полноводную реку. Верховых всадников также прибавилось. Теперь уже не получалось лихо проскакать по самому краешку обочины, обгоняя медлительные телеги и груженные разнообразным товаром подводы. Поэтому пришлось последнюю пару верст преодолевать почти что прогулочным шагом, изнывая от жары и стоящей в воздухе пыли. Честно говоря, первоначально мы с Виллией планировали попросту проехать мимо Беловежа, не останавливаясь в самом городе. Но на тракте поняли, что после 3 дней пути наш внешний вид оставлял желать лучшего. К тому же, Велька обнаружила, что из её сидельной сумки пропала смена одежды вместе с частью провизии. Слова, которыми полуэльфийка выразила своё возмущение по данному поводу, оказались настолько непереводимыми, что даже я подивилась. Сумки-то я потом зачеровала от воровства, но вещи это вернуть уже не могло. И мы приняли решение на денёк заехать в Беловеж. Именно поэтому сейчас мы выстаивали длинную очередь у входа в город. Резные дубовые ворота, окованные стальными полосами с причудливыми узорами, чем-то напоминали эльфийские руны. Были в добавок ко всему ещё и зачарованы. Я почти сразу почуяла лёгкую дымку довольно простенького, но на диво мощного заклятия от злых помыслов. Интересно, как оно тут действует, а? Просили — получите. Сквозь ворота как раз проезжала неприметная телега с хмурым неказистым мужичком, когда из серебристого герба, намертво врезанного в каменную кладку аккурат над воротами, плеснула зеленоватым пламенем, плетью стегнувшей по подводе и разрубившей ее пополам. Да так ровно, что я диву далась. Низенькая чалая лошадка, впряженная в телегу, звонко заржала и скакнула было вперед. но была изловлена бдительным стражем, а замудрено ругающегося торговца выудили из-под обломков безвременно почившей телеги и пинком под зад отправили в противоположную от Беловежа сторону. — Сурово у них тут! — задумчиво протянула Велька, внимательно наблюдавшая за скорой расправой над задумавшим что-то неблаговидное торговцем. — Не говори, доченька! — раздалось справа. Мы с подругой одновременно повернулись и узрели крепенькую бабульку, восседавшую на небольшой телеге, в которой был впряжен низенький невзрачный конек, больше смахивавший на пони, с такими же огромными печальными глазами из-под густой челки. Совсем ошалели стражники, вон, уже и ворота заколдовали от порченного товара. Можно подумать, это стражники зачаровали ворота. Фыркнула я, косясь на герб, по краю которого все еще пробегал зеленоватый огонек, почти сливавшийся с солнечными бликами над полированным серебре. «А с чего бы им это? Даже в Столинград везут подпорченные товары и бракованное оружие, но никто подобные заклинания не накладывает». «Ну, знам он, дело с чего. Городоправителю-то нашему в оружейной лавке за место эльфийской сабельки подсунули не пойми что». А когда стал он покупкой перед гостями хвастать, тут оно и раскрылось. От удара по бревнышку сабелька на кусочки разлетелась, а градоправителю позор, а гостям потеха. Да, я представила вытянувшееся лицо местной главы власти, когда в его руках изящный эльфийский клинок от несильного удара по деревяшке ломается у рукояти или осыпается на пол звонкими обломками, плохо сваренного сплава на виду у десятка гостей. Да уж, есть отчего прийти в ярость и навесить на ворота подобное заклятие. С другой стороны, такое примитивное зачаровывание обойти тоже несложно. Достаточно думать о том, что твой товар самый лучший. Для низшего сословия, бедняков, дешево и более-менее качественно. То есть ты везешь не партию, скажем, бракованных ножей из плохого сплава, которые тупятся почти моментально, А дешёвые утварь для небогатых горожан. Девонька, а вы куда путь дороженьку держите? поинтересовалась старушка, выуживая из широкого цветастого рукава длинную трубку из вишнёвого дерева. И набив её смесью сухих трав из маленького расшитого мешочка, висевшего на поясе, чуть прищёлкнула пальцами. Сорвавшиеся с них крошечные красноватые искорки дождём посыпались на трубку. моментально запалив сбор затлевший пряным дымком, с приятным запахом прелых листьев по осени. Вот уж не думала встретить на тракте коллегу. В город, ответила Вилька за нас обеих, легонько касаясь каблуками баков тумана и направляя его поближе к воротам. Очередь двигалась довольно споро, всё-таки стражники своё дело знали, и, судя по всему, не лютовали понапрасну и не наглели сверх меры. «Отдохнем денек, закупимся кое-чем и опять в путь!» Пожилая ведунья окинула нас с Вильей внимательным оценивающим взглядом ярко-синих молодых глаз с чуть ироничным прищуром и улыбнулась. «Вижу, что дорога вам предстоит нелегкая. Многое у вас позади, девоньки, а впереди еще больше!» «Все, не дай небеса!» — нарвались на предсказательницу. Не могу объяснить своего неприятия к пифиям и оракулам, но когда кого-нибудь из них пробивает на очередное предсказание в моём присутствии, я стараюсь убраться подальше и как можно скорее. Потому что всегда есть шанс, что среди базарных гадалок, хватающих тебя за руку с многократно отработанной речью типа: "Ой, бриллиантовая моя, ждёт тебя суженый ряженый да не просто золотой" и так далее в том же духе, есть настоящая провидица. от которой так просто не отвяжешься. Потому как предсказание требует, чтобы его рассказали, передали кому-то на словах, неважно, тому ли кому оно предназначалось, или же просто первому встречному. Судьба всегда найдет, как донести намек о себе, пусть даже через десятые руки. Тем временем ведунья посмотрела прямо мне в глаза, и я с некоторой обреченностью увидела в темном омуте ее зрачков пришедшая откуда-то свыше знания. Да, провидица. Возможно, спонтанная. Как мне кажется, она больше травами занимается. Но на редкие откровения ее все-таки хватает. У всего есть оборотная сторона. Добро может обернуться злом, принц нищим, а венок короной. Доверяй сердцу, а не глазам, девонька. Не гони от себя судьбу понапрасну. И не беги от нее. И если ты обгонишь, она тебя все равно настигнет. Отстанешь, подождет. Не старайся повернуть судьбу так, как тебе этого больше хочется. Ведь может случиться, что у тебя это получится. Она хотела сказать что-то еще, но ее прервал довольно-таки бесцеремонный окрик уже под уставшего стражника у ворот. Только сейчас до меня дошло, что наша очередь уже подошла, и теперь на нас свили ей снизу вверх, взирали малость озверевшие от наплыва народа глаза доблестного стража порядка. «Так, вы торговать чем-нибудь в Беловеже собираетесь? Товары с собой никакие на продажу не везете? А на сколько приехали?» Пока полуэльфийка с самым честным выражением лица уверяла стражника, что ничем и никем мы торговать не собираемся, Приехали на один день полюбоваться красотами столь великолепного города, и вообще, а мы крайне законопослушные и скромные девицы, я оглянулась на ведунью, которая невозмутимо попыхивала своей трубкой, не обращая на нас с Вилькой никакого внимания. Похоже, что порыв предвидения схлынул и поверг старушку в апатию, как это часто бывает с пифиями. Наконец, нас пропустили в город, взяв за проезд половину серебряной гривны со всех троих. То есть с двух всадниц и одного коня. И Вильяна провило тумана, помощённой булыжниками дороги туда, куда постремлялся основной поток новоприбывших. Будем надеяться, что они все едут в ближайшую корчму, а не на рынок или ещё куда позанятнее. Лёгкие клубы пара поднимались от лохани с горячей водой, в которой я с блаженным выражением на лице отмакала уже добрых полчаса. Вот оно счастье, когда усталость, принесённая с пыльного тракта и длинной дороги, уходит без следа, растворяясь в воде. Я, как следует отмылась и теперь с неохотой вылезала из лохани, заворачиваясь в широкое банное полотенце и убирая с лица мокрые пряди волос. Лёгкий ветерок заколыхал занавески, принося с собой гам уличной суеты, долетавшей снизу. Госпожа Ведунья, позволите-ья Послышался из-за двери приглушённый женский голосок. Я, усевшись на край ше кровати, лениво щёлкнула пальцами, и дверь приоткрылась, пуская тоненькую, как ивовый прутик, девушку-служанку. Лахань уже можно уносить. Я только кивнула, лавля наблюдая за тем, как в дверь вваливаются две дородные бабы, беспроблемно вытащившие тяжеленную ёмкость с водой, за здорово живёшь. Да, мне так сделать слабо при всём желании. разве что при использовании магии. Девушка поклонилась и удалилась, деликатно прикрыв за собой дверь, а я со вздохом растянулась на застеленной кровати, перебирая в памяти события сегодняшнего дня. Беловежжье, как и любой крупный торговый город Россского княжества, встретил нас шумом на улицах и повышенным поголовьем народа на квадратный сажень открытого пространства. То есть, стоило нам проехать через ворота Как пришлось спешиваться, чтобы никого не задавить по пути. Честно говоря, я была только рада, поскольку у меня страшно ныло отбитой во время езды на вилкином жеребце зад. А ноги затекли, и на попытку сделать шаг отозвались сотнями противных иголочек в выкрех и бёдрах. Тфу, зараза, лучше б я на драконах летала, чем на тумане кататься. Хотя с драконами я переборщила малость. Неизвестно, как летают эти чешуйчатые, крайне умные и хитрые ящероподобные существа. Может случиться так, что это ещё хуже брыкающегося вилькиного жарипца, с которым у нас взаимная нелюбовь с первого взгляда. Ева. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетела раскрасневшаяся после водных процедур в соседней комнате полуэльфийка, по моему примеру замотанная в широченное полотенце. Ты что, спишь, что ли? Если бы и спала, то после твоего выступления наверняка бы проснулась, буркнула Яня, охотно подвигаясь и уступая подруге кусочек кровати. В чём дело? Да так мелочь, улыбнулась Виля, отряхнув ещё мокрыми ярко-рыжими волосами, с которых разлетелись мельчайшие брызги, щедро окропившие мне лицо. Ты знала, что на Калатёрской горе придётся ехать через заповедную дубраву. Через что? переспросила я, приподнимаясь на локте. Я слышала про заповедную дубраву, но вроде как ничего страшного. По крайней мере, славы, как у Серова урочища у неё не было, Виля повторила. Иеф, понимаешь, я успела поговорить с хозяином корчмы, ну, когда закупалась нам с тобой едой на дорогу. И он сказал, что до латёрской горы ещё никто не добирался. Почему это? Насколько я знаю, нежить боится драконов как чумы, и вокруг латёрской горы её Быть не может, в принципе. Я потянулась к сумке, выуживая из её недр простой костяной гребень и начиная расчёсывать уже подсыхающие волосы. Я не сказала, что все смельчаки погибали. Я сказала, что никто до горы не добрался, а это согласись разные вещи. Возразила Велька, отбирая у меня гребень. Я, уже успевшая более-менее причесаться, отдала требуемый предмет туалета почти без борьбы, посопротивлявшись только для вида. «И почему не добрались?» «Не захотели», — пожала плечами полуэльфийка, проводя гребнем по рыжему шелку волнистых волос. По крайней мере, корчмарь утверждает, что возвращались мельчаки, постаревшими на несколько лет, хоть и уходили меньше, чем на неделю. Крайне довольные, а про латырскую гору говорили только, что делать им там нечего, поэтому они туда и не пошли. «Странно», — протянула я. пододвигая к себе сумку и вытаскивая оттуда смену одежды и заметки наставника, в надежде, что небольшая книжка, исписанная неровным, размашистым почерком Алексея Вестникова, может пролить свет на ситуацию. В конце концов, насколько я знала, наставник был у Алатырской горы. Нет, он не попал в само драконье царство, но рядом путешествовал. Возможно, в его путевых заметках окажется намек на то, что поселилась в заповедной дубраве, кто знает. Ну что, есть там чего-нибудь? Нетерпеливо спросила Велька, заглядывая через моё плечо в книжку. Я только неопределённо пожала плечами, вводя пальцем по строчкам, с трудом разбирая неровный торопливый почерк наставника. Ага, вот, нашла. Я улыбнулась и начала читать вслух, изредка запинаясь, когда почерк становился совсем уж нечитабельным. Наставник описывал заповедную дубраву как изумительный красоты лес, изобилующий полянами, больше похожими на книжеские цветники. Нежити там нет и не было никогда, сказывалась близость к драконьему царству, расположенному в Латерской горе, которая словно вырастает из сердца этого великолепного леса. Но всё равно над заповедной дубравой словно рассеяна какая-то магия. Не злая и не добрая, Просто нейтральная сила, не подвластная никому и не дающаяся в руки. Наставник так и не сумел определить, что это за сила окутывает заповедную Дубраву, но почему-то он был уверен, что лес тут живой. — То есть как живой? — изумленно переспросила Вилья, заплетавшая волосы на висках в тоненькие косички. — То есть он имел в виду, что там дриады жили? — Нет, не дриады. Тут сказано, что живой ощущалась именно сама заповедная Дубрава. как будто весь лес единое существо, думающее и чувствующее, наделённое магией, и ещё кто знает чем. Дожле, буркнула подруга, поднимаясь с кровати и подходя к двери. Теперь и леса живые. Интересно, что ещё есть в русском княжестве? Много чего, улыбнулась я, откладывая заметки наставника в сторону и возись с полотенцем, пытаясь найти крайне удачно подоткнутый кончик. Верю, По лельфика дарила меня слепительной улыбкой, и с достоинством прикрыла за собой дверь, направляясь в соседнюю комнату, чтобы привести себя в порядок. Я несколько секунд наблюдала за тем, как в солнечном луче, наискосок пересекавшем комнату, пляшут мелкие пылинки, и со вздохом принялась одеваться. Плотные брюки из тёмной добротной ткани, ставшей уже привычным корсет с открытой спиной, поверх которого я накинула тонкую рубашку с вышивкой по вороту. Обула остроносые дрятские полосапожки и наконец-то почувствовала себя лучше. Жара за окном постепенно спадала, я же просто сидела на подоконнике росеи, наглядя вниз на залитую летним солнцем мощёную улицу и размышляла ни о чём. Вернее, старалась, потому что мысли всякий раз возвращались к чернокрылому аватару оставшемуся за горной грядой гномьего кряжа. Что будет, если драконы откажутся говорить с какой-то там ведуньей в компании полуэльфийки? Что им до нас? Завернут на полдороги и все дела? Если же представятся синие птицей, то могут еще и выпроводить с почетным эскортом, чтобы наверняка. Я задумчиво посмотрела на простенький серебряный браслет на правом запястье. провела по гладкой поверхности подушечкой указательного пальца А если случится такое, что Аранвейн пошлёт эскадрилью драконов против Андарриона, то что будет с Эронитами? Ведь истинного короля у них нет до сих пор. А крыло аватаров не сможет долго выдерживать натиск ворога, прилетевшего из Златырской горы. Их попросту сметут. Иваника По лульфейка подкралась незаметно, равно как и небезызвестный дед Кондратий, который едва не пришёл по мою душу сразу вслед за Виллией, которая никак не могла усвоить, что когда я в задумчивости, нельзя ко мне подходить абсолютно бесшумно, как это умеют делать только эльфы, и говорить у меня на духом. Вилька, чтоп тебя, взвыла я едва ни навернувшись с подоконника. Спасло только то, что Виллия успела ухватить меня за руку и втянуть обратно в окно. Сколько раз тебе говорить, нечего подкрадываться. Научись уже топать, как все нормальные люди. Ну извини, кто же знал, что у тебя такая бурная реакция будет. Честно попыталась сделать виноватое лицо подруга, но её зелёные миндалевидные глаза искрились. Зуб даю, что ревелель по самые кончики ушей довольно произведённым эффектом. Ты знала, несколько нервно ответила я. поспешно слезая с подоконника и возмущенно, глядя на подругу. «Виль, я же не ты! Для меня падение со второго этажа на булыжную мостовую чревато!» «Чем? Расстроенными нервами?» «Еф, ты же ведунья, а левитацию никто еще не отменял!» «Да ты бы в локте от земли в воздухе повисла, как обычно!» «Угу, очень смешно!» «Это что же такое получается? Теперь для меня с подачи полуэльфийки вариант экстренного торможения в случае падения с малой высоты» должен стать повседневной нормой жизни. Нет уж, сами так спускайтесь. Нервы у меня не казённые, и тёмные гномы и сталью ещё не заменены. Еф, ну не обижайся. Зато ты блефовать умеешь лучше одного гнома из роскошной армейской байки. Из какой такой байки? Подозрительно прищурилась я, глядя на Даниэль задовольную полуэльфийку. Та улыбнулась и усевшись на кровать, Приглашающая похлопала ладонью по покрывалу рядом с собой. Я недолго думая уселась, Арвилель, набрав побольше воздуха в грудь, начала. Когда-то давно, когда Русское княжество не было ещё столь всеобъемлющим, Виль, а без излишнего пафоса и велеречивости можно, нахально перебила я младшую княжну. Нет, велеречивость это дело хорошее само по себе. Ну я ж от такого изложения байки в усну прямо здесь. Можно усмехнулась подруга и продолжила уже нормальным тоном. В общем, дело было так. Шёл захват одной орчьей крепости на юге Роского княжества. В той осаде объединились люди и гномы, но получилось так, что крепость захватил один единственный гном, самостоятельно и без чьей-либо помощи. Как это он умудрился, изумилась я. А очень просто. Ранним утром, когда орки ещё как следует не продрали глаза, Он в одиночку подошёл к воротам и говорит следующее: "Я гном, такой-то и такой-то пришёл захватывать вашу крепость. Сдавайтесь или умрите". Естественно, что орки его обсмеяли и дружно послали по крайне заковыристому адресу. Тогда гном одним движением разодрал на себе кольчугу из тёмной стали пополам, откусил и жевал край деревянного щита, который ему выдали при мобилизации, сломал меч об колено и кинулся на крепость вооружённый одним кинжалом. — И что? — Крепость сдалась, — просто ответила Вилья, пожав плечами. — Гном, когда понесся на ворот, орал «Друзья, за мной!» Орки, видимо, прикинули, что если у русского княжества в войске рядовые гномы такие сумасшедшие, то какие же тогда сотники, вообще звери, наверное, и открыли ворота с белой простынёй на древке от копья. — Да, — задумчиво покачала я головой. — Виль, а при чём тут блеф? Да при том, что на привале, аккурат перед столь лихим захватом, гном этот разогнул кольцо на кольчуге и сшил их гнилыми нитками. Красчита вырезал подручным инструментом и заменил хлебным мякишем, а меч банально подпилил. Я подавилась смешком, когда представила себе пыхтящего гнома, сосредоточенно подпиливающего собственный меч, и его одушевлённо осмётывающего кольчугу тем, что под руку подвернулось в тусклом свете походного костра. Картинка вышла до того забавной, что я расхохоталась в полный голос. "Да уж", выдавила я, когда сумела наконец-то нормально говорить, не срываясь на громкий хохот. "Хорошие баечки ходят между росскими витязями. Вот и ты, как тот гном, временами блефуешь столь отчаянно, что я только диву даюсь. И ведь что самое странное, пока у тебя всё получается. Я прямо завидую белой завистью". Нет, это надо же ввязываться в абсолютно дурацкие, безнадёжные, рискованные предприятия и с каждым разом выпутываться из них. Уметь надо, улыбнулась я. Не то слово. Это талант, с ним только родиться. За дверью послышался топот сапог, подбитых железом, какие-то окрики, а потом дверь распахнулась силой, ударившись о стену. Небритый стражник, вставший на пороге, оглядел нас и спросил, у кого так кто находился за его спиной. Это они, господин? А ну пропусти меня, уволень. А раздался из-за стражника писклявый голос, то и дело от возмущения срывающийся на фальцет. Я хочу увидеть поскудную рожу той ведьмы, что опозорила мою дочь перед самыми смотринами. Мужик с элебардой наперевес поспешно отодвинулся. Из-за него высунулась ничто, больше всего напоминающая оживший пузатый самовар. одетый в богато изукрашенные золотым шитьем одежды. Самовар, обладавший помимо на редкость отвратного песклявого голоса, еще и неприятное круглое лицо с маленькими глазками. Окинул нас с Вилькой убийственным, по его мнению, взглядом и обличающе ткнул в мою сторону пальцем, больше похожим на колбаску. — Вот она ведьма, осмелившаяся опозорить мое дитя перед самыми сматринами! — Ев, — протянула Вилька. Что это за самовар на ножках? Я о каком позоре он говорит? Понимаю, если бы ты мужчиной была. А я почём знаю? Правильно возмутилась я, демонстративно игнорируя медленно багровеющего мужичка в расчётах одеждах. Я его вообще первый раз в жизни вижу. Кстати, я повернулась к стражникам, и из глаз у меня во все стороны сыпанули яркие зелёные искры. А вы что здесь забыли, а? Между прочим, Мы тут за свой счет остановились. Какие к нам претензии? Ну, страж порядка, тот, который с алебардой заграждал дверной проем, отступил назад, выдвигая самовар на наше обозрение. Это ж градоправитель Клин. Мы люди подневольные, нам сказали захватить и в кандалы, мы и подчиняемся. Она посмела опозорить мою дочь, заколдовав ее косы так, что моя красавица стала похожа на облезлую мышь. И это за 2 дня досмотрен. Продолжал надрываться градоправитель, а я смутно припомнила, что что-то подобное было в моей биографии. Скандалы, значит. Нехорошо протянула я, вставая с кровати и с хрустом разминая пальцы, тихою усиливая заклинание иллюзии, заставлявшее мои глаза светиться зелёным ведьминским огнём. Стражники дрогнули, но устояли. А клин Мужественно эретировался за их широкие спины. И теперь руководил оттуда, сопровождая довольно-таки бестолковые и, в принципе, нереализуемые приказы типа: "Выволочь медвем за козмы и протащить по улицам за ковыристыми ругательствами". Вилька выудила один из метательных кинжалов и эдок небрежно поигрывая им ласково посмотрела на стражника. Я охотно подыграла, становясь в величественную позу и начиная нести какую-то чушь про великую тьму и кару нечестивцев, сопровождая сие действия звуковыми и световыми иллюзиями. Честное слово, затесался бы в ряды противника хоть один маломальский обученный ведун, он бы раскусил мое представление в два счета. Но на наше счастье ведунов поблизости не наблюдалось, а стражникам с лихвой хватило бы и иллюзий. Сомневаюсь, что они смогут их отличить от реального заклинания вызова. В комнате поднялся призрачный ветер, почти неощущаемый, но треплющий волосы и одежду не хуже ураганного. Свет померк, и зыбкие тени по углам зашевелились, наливаясь чернотой и принимая устрашающие очертания. По моим ладоням пробежали зелёные искры, а за спиной начало подниматься нечто бесформенное с алыми огоньками глаз, уставившимися прямо на побледневших от такого зрелища стражей. Я усмехнулась, и во рту у меня блеснули два ряда острых иглоподобных зубов. Последнего стражники не выдержали и, подхватив клина под белый рученький, вымелись из комнаты с невероятной скоростью. В коридоре послышался топот быстро удаляющихся шагов, и все стихло. Я развеяла иллюзию и уже с нормальной улыбкой повернулась к полуэльфийке, которая как-то подозрительно крепко вцепилась в свой кинжал. Несколько секунд стояла тишина, а потом Вилька выдала. — Ну, ведунья несчастная, предупреждать-то надо. Если б я не знала, что это все иллюзия, то уже давно бежала бы на перегонки с теми стражниками. Вмеешь ты народ впечатлить. — Заметь, Виль, они первые начали. — Они всегда первые начинают. Но ты обычно заканчиваешь. В ответ я только пожала плечами, прислушиваясь к воплям, раздавшимся под окном. Думаю, что не ошибусь, я же еле предположу, что нам лучше покинуть Беловеж как можно скорее. Сейчас клин пришёл без магической поддержки. Ну теперь, я уверена, позовут местного главного волхва, против которого мои фокусы не сработают. Овязываться в полноценный поединок с коллегой по ремеслу мне ой как не хотелось. Во-первых, потому что против Волхва моих сил и опыта будет попросту недостаточно. А во-вторых, не хотелось вступать в магический поединок только из-за прихоти повергнутого на власти и чувства собственной важности городоправителя. Бессмысленное это дело и недостойное. Виль, Авиль, негромко окликнула я подругу. Давай собираться, а? Ей в тебе делать нечего, она ночь глядя из города уезжать. И дальше к югу только заповедная дубрава, окружающая Латерскую гору. Всё, больше селений не будет. Я предпочитаю заночевать в мокром и холодном лесу, чем в тёплой и сухой тюрьме. Хотя с учётом того, как мы обошлись с градоправителем и его стражниками, то могу поклясться, что это будет самый мрачный и сырой карцер с обилием крыс. Что тебе ближе? Вилька с достоинством отмолчалась, но я её прекрасно понимала. Эльфы, пусть даже и полукровки, терпеть ненавидели замкнутое пространство, будь то пещера, подземелье или же приславутый карцер. Вообще-то для эльфа самой ужасной пыткой стало бы не раскалённое железо, которое так любят палачи, а тесная сырая камера, куда не проникает солнечный свет. Именно поэтому для эльфов преступников в книжных тюрьмах есть специально построенные каменные мешки, Настолько тесно, что нельзя даже сесть, вытянув ноги, запирающеся наглухо и без малейшего проблеска света. В таких условиях кому угодно не сладко будет, а эльфы сходят с ума быстрее всех, уже через месяц превращаясь в кукол с пустым и бессмысленным взглядом, без малейших проблесков разума. Так наказывают только люди. Сами эльфы куда милосерднее, они просто убивают. Рязные южные ворота Беловежа остались за нашими спинами, а впереди замеялась неширокая дорога. Через несколько верст, исчезавшая среди деревьев в заповедной дубраве. Пока мы стояли в очереди на выход из города, Вилька успела выяснить у одного из торговцев, человека с густой окадистой бородой, почему же дал отырской горы, видневшейся у горизонта, как огромный замок с острыми шпилями башен, не добрался никто из желавших попасть к дракону. Ладно, если не пустили бы, но ведь даже до самой горы не добирались. Оказывается, заповедная Дубрава окутана ореолом легенды о прекрасной лесной деве, встречающей путников по дороге к Алатырской горе и убеждающей, что путь к драконам не близкий, не нужный и вообще делать там нечего. Будто бы дева эта в народе прозванная Святой Римной за небесную красоту и божественный голос, которым она увещевала путников, доводя последних до экстаза, является воплощением заповедной Дубравы и охраняет людей от ужасных тварей, имя которым — драконы. — Да, ничего себе сказочка на ночь! — вздохнула я, честно выслушав весь этот бред, пересказанный Вилли. — За что купила, за то и продаю! — фыркнула подруга, щелкнув по водями и заставляя тумана перейти с рыси на голок. Взвелась пыль, поднятая конскими копытами, а меня привычно подбросило. Но я вовремя успела ухватиться за великину талию, чтобы в очередной раз не свалиться с конского крупа. И всё же, Еф, как ты думаешь, кто это может быть? Честно говоря, понятия не имею, ответила я, не повышая голоса. Как приятно, когда твоя лучшая подруга-полуэльф с великолепным слухом. Можно не напрягаться, пытаясь перекричать стук копыт по дороге или же шум ветра. Может, какая-то разновидность сирен, кто знает? Или же вообще существо, созданное магическим способом. Кем созданное? А вот Вилли приходилось почти кричать. А кто знает? Может, самими драконами. Между прочим, вполне гуманный способ обезопасить себя от назойливых путников, везде и всюду сующих свой любопытный нос. Всё лучше, нежели убийственные в прямом смысле этого слова ловушки. В ответ Вилья только пожала плечами. Я же поправила на плече сумку на ремённой лямке и чуть поёрзала, пытаясь хоть как-то поудобней устроиться на галопирующем жеребце. Как же я ненавижу быструю езду. Полёт ещё куда ни шло, по крайней мере, после него не сводит судорогой перетруженные мышцы на ногах. Заповедная дубрава, чёрной кромкой вставшая впереди, медленно приближалась. С закатом же распала, сменившись прохладой, и ехать стало намного приятнее. Впрочем, нам ещё предстояло ночевать в заповедной дубраве, вернее, сегодня пока что только у самого её края. Ну вот завтра утром придётся углубиться в неё, чтобы добраться до Латырской горы. Скалы Драконьего царства, одиноко возставшие из зелёных крон цельным монолитом, сверкали на вершинах отражёнными лучами заходящего солнца так ярко, то было больно на них смотреть. "Ево там дракон!" восторженно воскликнула Вилия, глядя в сторону Алатырской горы, чуть прищурив зелёные глаза. "Где?" Я попыталась присмотреться, но из-за отражённых лучей не смогла. "Эх, всё время забываю, какое у подруги зрение, и что она, как и все эльфы, может какое-то время безболезненно смотреть даже на солнце. Около вершины горы кружит. У него чешуя сверкает, как рубин." Жаль, что ты его разглядеть не можешь. Он такой красивый. Ну, думаю, что ещё возможность будет, улыбнулась я. Если нас пустят в драконье царство, что пока что не удавалось ни одному человеку. Хотя, где здесь люди в прямом смысле этого слова?